Отступление. Мазоров К. Т. Кирилл Трофимович тяжело поднялся из-за стола. Только сегодня он вернулся из поездки по стране и приехал домой отдохнуть, так как в последнее время плохо чувствовал себя. Уже продолжительное время держалось повышенное давление и периодически температурил, но послабление себе не давал и к врачам не обращался, зная, что они посоветуют отдохнуть, обследоваться и прочее. Если бы непосредственный начальник Тихонов находился ло работать, участвовать в заседаниях политбюро, не хватало заболеть заместителю председателя правительства. Да и повод для сплетен товарищам и соратникам по политбюро давать не хотелось. Сдаёт Кирилл Трофимович на пенсию пора, а он полон сил и не болен почти. 60 лет рассвет возраста для политической деятельности, а сколько планов. Жалко, что погиб настоящий соратник по политбюро и, можно сказать, друг Романов ГВ. Получив известие о его гибели, Мазаров был ошарашен. Не должны гибнуть люди их уровня в рядовой авто в авиакатастрофе. Он поставил задачу своим помощникам выяснить из первых рук причины катастрофы, не дожидаясь официальной версии. Но тех постигла неудача. Оказалось, что уже все лица, связанные с вылетом злосчастного самолета, Технические службы и сопровождение полёта прикрыты подписками о неразглашении, а везде находились сотрудники КГБ. Экстренное заседание политбюро, созванное по причине гибели их соратника, ничего не прояснило. Назывались наиболее вероятные причины: неблагоприятные условия полёта, так как самолёт попал в грозовый фронт, и технические неполадки воздушного судна. По лицу Андропова, присутствовавшего на заседании, ничего понять было невозможно, а также некоторых других. Зато Брежнев негодовал. Почему так нелепо погиб наш товарищ? Что у нас с безопасностью полётов происходит, если гибнут даже члены политбюро? Григорий Васильевич сам проявил легкомыслие перед вылетом. Его накануне предупреждали о неблагоприятных условиях полёта на маршруте, но он упорно решил вылетать. — тихо заявил Юрий Владимирович, не поднимая головы и глядя в стул. — Надо все это тщательно расследовать, чтобы в будущем исключить подобное, — буркнул Леонид Ильич и посмотрел на Мазурова. Вероятно, хотел поручить от Политбюро возложить на него контроль за работой комиссии, расследующей причины авиакатастрофы. Но отвел взгляд по каким-то причинам и повернул голову к Черненко. — Возьмешься, Костя? — тот кивнул. Мазоров хоть и был первым заместителем председателя Совета министров Касигина и числился ответственным по летбюро куратором многих министерств, но не Министерства гражданской авиации. Потом он всё-таки узнал о некоторых подозрительных моментах, предшествующих злополучному вылету. Оказалось, что самолёт, на котором прибыл в Москву Романов, оказался сломан, и ему для срочного вылета в Ленинград предоставили другой. Причину поломки рабочего самолёта Романова Зачем была нужна такая спешка с вылетом, откуда взяли запасной самолёт, выяснить не удалось. Это выглядело подозрительно. Прямое обращение к Андропову тоже ничего не прояснило. Юрий Владимирович уклончиво ответил: "Сам ничего не знаю, Кирилл Трофимович. Расследование провожу по своим каналам, но предварительные данные опасаюсь озвучивать, так как полной ясности нет". радуется, наверное, что одного из основных своих противников в по Политбюро лишился, подумал тогда Мазаров и не стал выяснять ответы на выявленные его людьми подозрительные моменты. Слишком много в Политбюро и секретариате ЦК Григорий Васильевич оттоптал ноги за последний год своей активностью, соуслугу Устинову, Громыко и самому Андропову, но разрешать недопонимание катастрофы и убийства своего товарища нет. это в голове не укладывается. Неожиданно он вспомнил один из последних разговоров с Романовым. Они встречались в конце зимы или в начале весны на его даче. Тогда Григорий Васильевич немного выпил и заметно охмелёл. Вероятно, выпивал накануне их встречи. "Я Кирилл Трафимович был в этом Афганистане. Это такая трясина, а эти всё делают, чтобы нам попасть туда", высказался непонятно гость. Кто это упомянута, я эти не уточнил, но понимающему человеку было ясно. Бьюсь как в стену, но не твёрдую обычную, а в мягкую, пружинящую, как в палате психбольницы. Все совсем согласны, а делают наоборот всё, чтобы угробить страну. Ну, ты, Григорий Васильевич, преувеличиваешь, попытался опровергнуться беседника Мазоров, считая его неадекватным из-за употребления алкоголя. Я уже давно передал список шпионов и предателя Андропову, а он незаметно что-то сделал с ними. Ты ведь тоже не слышал о разоблачении шпионов в последнее время? Не отвечая собеседнику, спросил ленинградец и поднял мутные страдальческие глаза на хозяина. — Нет, — покачал Мазуров головой, но тебе-то откуда знать о действующих врагах? — скептически поинтересовался. — Есть у меня один. пророк, а какого хрена вот мкнул в пот. Надеется, что спасует СССР. Он многим напророчил. А тут такое болото. Вот это ты не веришь. Эх, сокрушённо махнул рукой Романов и выпил очередную рюмку. Причувствую, что недолго мне осталось, под конец встречи признался Григорий Васильевич. Тогда Мазоров не обратил внимания на слова Романова, объясняя всё депрессивным настроением того на почве опьянения или, наоборот, пьянства и последующей депрессии. У всех бывают такие моменты, когда кажется, что ничего не получается. Все против тебя, и хочется опустить руки или напиться. А сегодня неожиданно вспомнилась та встреча и слова покойного. Неужели все-таки убийство? Не хочется в это верить. Тогда Романов упоминал какого-то пророка. Неужели был или есть такой? Почему же он не предупредил Григория Васильевича перед полётом у бугрозе? Или предупреждал, а тот не внял? Мазоров вспомнил, какую необычную активность начал проявлять Романов в последний год. Сблизился с ним, так как, наверное, считал своим союзником по политбюро. Действительно, у них не было противоречий и разногласий во взглядах на экономику страны. Раньше Романов не был замечен в подобной активности, занимаясь только интересами своей области или Ленинградской промышленности. А тут вдруг вмешался в кадровый вопрос и выступил против назначения Горбачёва. Проявился и по другим вопросам внешней и внутренней политики, что не могло понравиться другим членам Политбюро. Ещё тогда про какой-то список шпионов упомянул. Неужели как-то узнал о врагах и передал список Андропову? Может и правда было у него пророк оракул. Неплохо было бы узнать, что будет после нас. Надо послать кого-нибудь в Ленинград надёжного, чтобы выяснил осторожно о людях в окружении первого секретаря обкома, не привлекая внимания.